Глава 3. Поцелуи за удары. К тому времени, как Пьер Грингуар дошел до Гревской площади, он совсем окоченел от холода. Чтобы избежать толпы на мосту Шанш и флагов Жана Фурбо, он свернул на мельничный мост. Но по пути вертевшиеся колеса всех мельниц епископа так забрызгали его, что он промок насквозь. К тому же он чувствовал, что после провала своей пьесы его как будто еще больше изнабит. А потому он быстро направился к праздничному костру, великолепно пылавшему на середине площади. Но костер был окружен плотным кольцом людей. «Проклятые парижане!» — сказал про себя Грингуар, почувствовав, как настоящий драматург, пристрастие к монологам. Теперь они загораживают мне огонь. А как бы мне нужно было погреться и пообсушиться, мои башмаки промокли, а эти отвратительные мельницы окатили меня с ног до головы водой. Чтобы черт побрал парижского епископа со всеми его мельницами. Интересно знать, на что епископу мельницы? Уж не собирается ли он из епископа превратиться в мельника? Если для этого нужно только мое проклятие, то я с удовольствием прокляну и его самого, и его собор, и его мельницы. А эти зиваки не думают расходиться. И что, спрашивается, они там делают? Греются. Вот так удовольствие. Смотрят, как горит сотня поленьев. Есть чем любоваться. Однако, подойдя поближе, Грингуар заметил круг гораздо больший, чем нужно для того, чтобы греться около королевского костра, и что это стечение зрителей объяснялось не только красотой сотни горящих поленьев. В довольно большом пустом пространстве между толпой и костром танцевала девушка. Несмотря на весь свой скептицизм философа и на всю свою иронию поэта, Грингуар в первую минуту не мог решить, была эта молодая девушка человеческим существом, феей или ангелом. До такой степени был он очарован ослепительным видением. Она была невысока ростом, но тонкая фигурка ее была так стройна, что казалась высокой. Она была брюнетка, и днём кожа ее, как нетрудно было догадаться, имела тот чудный золотистый оттенок, который свойственен андалузским и римлянкам». Ее маленькие ножки так легко и свободно двигались в хорошеньких узких башмачках, что тоже казались ножками андалузки. Она танцевала, вертелась, кружилась на небрежно брошенном на землю старом персидском ковре, и каждый раз, как она повертывалась, и ее сияющее лицо мелькало перед вами, она обжигала вас, как молнией, взглядом своих больших черных глаз. Все взгляды были обращены на нее, все рты полуоткрыты. Она танцевала с тамбурином, поднимая его над головой нежными, точно выточенными руками. Тоненькая, легкая и подвижная как оса в золотистом корсаже, плотно облегающем талию, пёстрой развивающейся юбке, иногда открывавшей ее стройные ножки, с обнаженными плечами, черными волосами и сверкающими глазами, она действительно казалась сверхъестественным существом. «Это Саламандра», — думал Грингуар. «Это нимфа! Богиня Вакханка!» В эту минуту одна из кос саламандры расплелась, и блестящая медная монета, привязанная к ней, упала и покатилась по земле. «Господи, да это цыганка!» — воскликнул Грингуар. И вся иллюзия сразу исчезла. Она снова принялась танцевать. Подняв с земли две шпаги и приложив их острием к колбу, она начала вертеть их в одну сторону, а сама стала кружиться в другую. Да, это была простая цыганка. Но как невелико было разочарование Грингуара, он не мог не поддаться обаянию этого зрелища, в котором было что-то волшебное. Ярко-красное пламя костра освещало всю картину, дрожало на лицах зрителей, на смуглом лбу молодой девушки и отбрасывало слабый, прорезанный колеблющимися тенями отблеск в глубину площади на старый почерневший фасад дома с колоннами с одной стороны и на каменные столбы виселицы с другой. Среди множества лиц, освещенных красным пламенем костра, особенно выделялось суровое, спокойное и мрачное лицо одного человека, поглощенного, казалось, больше всех остальных, созерцанием танцовщицы. Человеку этому, одежду которого нельзя было рассмотреть за окружавшей его толпой, казалось на вид не больше 35 лет, а между тем он был лыс, и только несколько прядей жидких и уже сидеющих волос остались у него на висках. Его высокий и широкий лоб был изрезан морщинами, но впалые глаза сверкали пылом молодости, жаждой жизни и глубокой страстью. Он не спускал их с цыганки, и в то время как беззаботная 16-летняя девушка танцевала и порхала, возбуждая восторг толпы, его мысли, казалось, становились все мрачнее. Время от времени улыбка и вздох встречались на его губах, но улыбка была еще печальнее вздоха. Наконец молодая девушка, запыхавшись, остановилась, и толпа наградила ее рукоплесканиями. «Джали!» — позвала цыганка. Тут только грингуар увидал хорошенькую белую подвижную козочку с глинцевитой шерстью, с позолоченными рожками и копытцами и в ошейнике. До сих пор она лежала на уголке ковра, смотря, как танцует ее хозяйка, и он не заметил ее. «Теперь твоя очередь, Джали!» — сказала танцовщица. Она села и, грациозно протянув козочке свой тамбурин, спросила. «Какой теперь месяц, джали Козочка подняла переднюю ногу и ударила по тамбурину один раз. Был действительно январь. Толпа зааплодировала. «Джоли?» — спросила молодая девушка, перевернув тамбурин. «Какое у нас число?» Джоли подняла свое позолоченное копытце и ударила им по тамбурину шесть раз. «Джали!» — продолжала цыганка, снова перевернув тамбурин. «Который теперь час!» Козочка ударила по тамбурину семь раз. В ту же минуту на часах дома с колоннами пробило семь часов. Народ был в восторге. «Это колдовство!» — сказал зловещий голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему глаз с цыганки. Она вздрогнула и обернулась но в ту же минуту раздался гром рукоплесканий, заглушивший эти ужасные слова и изгладивший из памяти молодой девушки произведённые ими тяжелое впечатление. «Джали!» — обратилась она опять к своей козочке. «Покажи, как ходит мэтр Гишар Гран-Реми, капитан городской стражи, во время крестного хода на Сретене!» Джали поднялась на задние ноги и заблеяла, переступая с такой уморительной важностью, что вся толпа разразилась громким хохотом при этой пародии на ханжу капитана. «Джали!» — продолжала цыганка, ободренная всё возраставшим успехом. «Представь, как говорит речь мэтр Жак Шармалю, королевский прокурор духовного суда». Козочка села и заблеяла, размахивая передними ножками. причем по ее позе и жестам сейчас же можно было узнать мэтра Жака Шармалю, для полного сходства, не доставало только плохого французского языка и такой же плохой латыни. Толпа разразилась восторженными рукоплесканиями. «Это святотатство! Профанация!» — снова раздался голос лысого человека. Цыганка опять обернулась. «Ах, это тот противный человек!» — прошептала она и, вытянув вперед нижнюю губку, сделала гримасу, которая, по-видимому, вошла у нее в привычку. Потом она повернулась на каблучках и, взяв в руки тамбурин, пошла собирать переношения зрителей. Крупные и мелкие серебряные монеты и лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо грингуара, он необдуманно опустил руку в карман, и девушка остановилась перед ним. Черт возьми!» — пробормотал поэт, найдя в своем кармане действительность, то есть пустоту. А цыганка продолжала стоять, смотря на него своими большими глазами и протягивая ему тамбурин. Крупные капли пота выступили на лбу Грингуара. Если бы у него в кармане лежало все золото Перу, он, не задумавшись, отдал бы его танцовщице. Но никаких золотых россыпей Перу не было у Грингуара, да и Америка в то время еще не была открыта. Счастливая случайность помогла ему. «Скоро ли ты уберешься отсюда, египетская саранча?» — крикнул резкий голос из самого темного уголка площади. Молодая девушка испуганно обернулась. Это говорил уже не лысый человек, это был голос женщины, злой, иступлённый голос. Восклицание, так напугавшее цыганку, доставило большое удовольствие бегавшим по площади детям. «Это затворница башни Роланда!» — со смехом закричали они. «Это она бронится! Должно быть, она не ужинала! Сбегаем в городской буфет и принесем ей каких-нибудь объедков!» И они побежали к дому с колоннами. Между тем, Грингуар, воспользовавшись смущением танцовщицы, обратился в постыдное бегство. Слова детей напомнили ему, что он тоже не ужинал. Он побежал к буфету. Но у ребятишек ноги были проворнее, чем у него, и когда он пришел, они уже успели очистить стол. На нем не осталось решительно ничего. Только нежные лилии и розы, переплетаясь, красовались на стенках, расписанных в 1435 году Матье Бетерном. Но такой ужин не мог, конечно, насытить нашего поэта. Неприятно ложиться спать без ужина. Но еще неприятнее остаться без ужина и не иметь уголка, где бы можно было заснуть. Грингоар был как раз в таком положении. У него не было ни хлеба, ни пристанища. Горькая нужда теснила его со всех сторон, и он находил её чересчур суровой. Давно уже открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии, и что мудрецу приходится всю жизнь бороться с судьбою, которая держит словно в осаде его философию. Что касается его самого, то никогда еще казалось ему эта осада не доходила до такой крайней степени. Желудок его бил тревогу, и он находил, что со стороны злой судьбы нечестно смирять его философию голодом. Погрузившись в эти грустные размышления, он глубоко задумался. Как вдруг странное, но необыкновенно нежное пение вывела его из задумчивости. Это пела молодая цыганка. О ее голосе можно было сказать то же, что об ее танцах и красоте. В нем было что-то неизъяснимое и прелестное, что-то чистое, воздушное и, так сказать, окрылённое. Голос этот то повышался, то понижался. Чудесные мелодии сменялись неожиданными переходами, Простые музыкальные фразы перемежались с резкими, звонкими нотами. Рулады, способные избить с толку соловья, но всегда полные гармонии переходили в мягкие переливы октав, то поднимаясь, то опускаясь, как грудь самой молодой певицы. На ее прелестном лице с необыкновенной быстротой сменялось выражение, передавая все оттенки ее капризной песенки, от страстного вдохновения до самого чистого, целомудренного величия. Она казалась то безумной, то королевой. Она пела на неизвестном Грингуару языке. Казалось, он был незнаком и самой певице, так как выражение, которое она придавала пению, часто совсем не подходило к словам. Безумным весельем звучали в ее устах слова: роскошный сундук вытащили с дна водоема. В нем были новые знамена со страшными изображениями. А минуту спустя, когда она пела. Арабы на лошадях неподвижные, с мечами и самострелами через плечо. У Грингуара навернулись слезы. Но чаще всего в ее пении звучала жизнерадостность. Она пела весело и беззаботно, как птичка. Песня цыганки нарушила задумчивость Грингуара, как лебедь, плывя, тревожит водную гладь. Он слушал с восхищением, забыв обо всем на свете. После долгих тяжелых часов он в первый раз вздохнул свободно и не чувствовал страдания. Но это продолжалось недолго. Голос той же женщины, которая прервала танец цыганки, теперь прервал ее пение. «Замолчишь ли ты, чёртова стрекоза?» — крикнула она из своего темного угла. Бедная стрекоза сразу умолкла, а грингуар заткнул себе уши. «Ах, эта проклятая зазубренная пила разбила лиру!» — воскликнул он. В толпе тоже послышался ропот. «К черту затворницу!» Крикнул кто-то. И невидимая старуха, нарушавшая общее веселье, могла бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы внимание толпы не было в эту минуту отвлечено процессией шутовского папы, уже обошедшей улицы и перекрестки, и теперь хлынувшей с факелами и шумом на Гревскую площадь. Эта процессия, о которой читатель составил себе некоторое понятие, когда она выходила из дворца, успела организоваться в пути и вобрать в себя по дороге всех парижских мошенников, воров и бродяг. Таким образом, когда она явилась на Гревскую площадь, у нее был весьма внушительный вид. Впереди шествовало цыганское царство. Во главе его ехал верхом герцог цыганский со своими графами, которые шли рядом с ним, ведя за повод его коня и придерживая стремена. Позади них двигалась беспорядочная толпа цыган и цыганок с маленькими плачущими детьми за плечами. Все они, герцог, графы и простой народ, были в лохмотьях и мишурных украшениях. Затем следовало королевство Арго, то есть все воры Франции. Они были разделены по рангам на несколько отрядов. Мелкие воришки шли впереди. За ними по четыре в ряд следовали остальные — со знаками ученых степеней, в которые их возвел этот странный факультет. Тут были хромые, однорукие, карлики, слепые, кривые, эпилептики, расслабленные, сироты, плуты, лицемеры. Перечисление всех утомило бы самого Гомера. Посреди святошей и плутов ехал король Арго. Высокий человек, сидевший на корточках в маленькой тележке, которую везли две большие собаки. Потом шло царство Галилейское — Впереди бежали шуты, которые дрались между собою и выплясывали перический танец, а за ними важно выступал Гильем Руссо, царь галилейский в пурпурной, залитой вином мантии, окруженный своими жезлоносцами, советниками и песцами счетной палаты. Шествие замыкала корпорация судебных песцов в черных мантиях с украшенными цветами майскими ветвями, достойной шабаша музыкой и толстыми желтыми восковыми свечами. Посреди этой толпы высшие члены братства шутов несли на плечах носилки, на которые было налеплено больше свечей, чем на раке святой Женевьевы во время чумы. А на этих носилках сидел сияющий, облаченный в мантию, в митре и с посохом в руках новый папа шутов — звонарь собора Богоматери, Квазимода Горбун. У каждого отделения этой шутовской процессии была своя музыка, Цыгане били в тамбурины и балафосы, народ арго, далеко не музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и готической 12 XII -го столетия. Царство Галилейское стояло по части музыки почти на таком же уровне. Правда, в его оркестре слышались звуки гудка, но это был жалкий старинный гудок, имевший всего три тона. Зато около шутовского папы звучали и гремели в дикой какофонии все лучшие музыкальные инструменты той эпохи. Тут были уже новые гудки, отдельные для верхних, средних и нижних регистров, было много флейт и медных инструментов. Увы, как известно читателю, это был оркестр Грингуара. Трудно представить себе, до какой степени изменилось безобразное и грустное лицо Квазимода с тех пор, как процессия выступила из дворца и добралась до Гревской площади. Теперь это лицо просветлело, озаренное выражением гордости и блаженства. Первый раз за всю свою жизнь испытал Квазимода чувство удовлетворенного самолюбия. До сих пор он не знал ничего, кроме унижений. Все относились к нему с презрением ввиду его низкого положения. Все с отвращением смотрели на его фигуру и лицо. А потому, несмотря на свою глухоту, он наслаждался как настоящий папа восторженными криками толпы, которую ненавидел за ненависть к себе. Правда, народ его состоял из всякого сброда, из воров, шутов, нищих и коллег. Но что из этого? Все же это был народ, а он... Его властелин. И он принимал за чистую монету иронические рукоплескания и насмешливые знаки уважения. Хотя нужно сознаться, что к чувствам толпы примешивалась немалая доля страха. Горбун был силен, кривоногий был ловок, глухой был зол, три качества умеряющие насмешки. Но едва ли новый папа Шутов отдавал себе ясный отчет в чувствах, которые он возбуждал и которые испытывал сам. Ум, обитавший в этом уродливом теле, Тоже не мог развиться как следует. Не мог рассуждать здраво и делать точные выводы. А потому Квазимода лишь смутно и неопределенно сознавал то, что сам он чувствовал в эту минуту. Только радость охватывала его все сильнее. Только гордость преобладала над всем. Это уродливое, жалкое лицо было, казалось, озарено сиянием. В ту минуту, как опьяненного величием Квазимода торжественно несли мимо дома с колоннами, какой-то человек, к изумлению и ужасу толпы, вдруг бросился к нему и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох — знак его папского достоинства. Этот смельчак был тот самый лысый незнакомец, который некоторое время тому назад, стоя в толпе, окружавшей цыганку, испугал молодую девушку своими угрожающими, полными ненависти словами. На нём была одежда духовного лица. В ту минуту, как он бросился к Квазимода, Грингуар до сих пор не видевший его, вскрикнул от удивления. «Господи!» — пробормотал он. «Да это мой учитель герметики, архидиакон Клод Фрало! Что ему нужно от этого кривого? Ведь тот разорвет его!» И действительно раздался крик ужаса. Квазимода в ярости соскочил с носилок, и женщины отвернулись, чтобы не видеть убийства архидиакона. Горбун бросился к Клоду Фрало, взглянул на него и пал на колени. Архидиакон сорвал с него тиару, сломал его посох и разорвал мишурную мантию. Квазимода продолжал стоять на коленях, опустив голову и сложив руки. Потом между ними начался странный разговор на языке знаков и жестов, так как ни один из них не произносил ни слова. Архидиакон стоял гневный, в угрожающей повелительной позе. Квазимода склонялся к его ногам, смиренный, умоляющий, а между тем он мог бы одним пальцем уничтожить Клода Фрало. В этом не было ни малейшего сомнения. Наконец архидиакон, сжав могучее плечо Квазимода, знаком велел ему встать и следовать за собою. Горбун встал. Тогда братство Шутов, опомнившись от первого изумления, решило защищать своего так грубо свергнутого папу. Цыгане, воры и песцы с криками окружили архидиакона. Квазимода заслонил его собою, сжал свои страшные кулаки и, оглядев толпу, заскрежетал зубами, как разъяренный тигр. Архидиакон, лицо которого приняло свое обычное, спокойное и строгое выражение, сделал ему знак и молча стал удаляться. Горбун пошел впереди, расталкивая народ на его пути. Когда они выбрались из толпы и пересекли площадь, толпа любопытных и зевак двинулась за ними. Тогда Квазимода занял место в арьергарде и, обернувшись к ним лицом, пятясь, пошел за архидиаконом. Угрюмый, коренастый, всклокоченный, чудовищный, насторожившийся, он облизывал своей кабандии клыки, ворчал, как дикий зверь и одним взглядом или жестом заставлял толпу отпрянуть в сторону. Наконец они оба вошли в узкую темную улицу, и никто не решился следовать за ними. Одна мысль о страшном, скрижещущем зубами Квазимода — Преграждала туда путь. Вот так чудеса, сказал Грингуар. Ну где же, черт возьми, я добуду себе ужин?